Глава 7. Лучшие люди в нашем духовенстве, не стоя на стороне графа Д. а Толстого, который сделал, кажется, все от него зависевшее, чтобы его не укоряли в искании людского расположения, в этом деле глубоко сожалели о том, как далеко зашла враждебность, какую возбудил против себя этот сановник, говоря о котором можно припоминать пословицу «гнул, не парил, сломал, не тужил». В духовенстве пророчили и не ошибались, что вопрос о судебной реформе погибнет именно потому, что его проводит нелюбимый граф Дмитрий Андреевич Толстой. Но не все знали, что правда была на его стороне, что нынешний духовный суд не удовлетворяет и не может удовлетворять требований справедливости. В знаменитых в свое время возражениях волынского архиепископа Агафангела, в которых Светские клерикалы усматривали манну небесную. Духовные видели более непосредственности, чем полноты, разносторонности и беспристрастия. Правда, отчеты архиепископа Агафангела одобряли и в духовенстве, но не из сочувствия мыслям преподобного Агафангела, а из радости, что нашелся хоть один человек, который противоречит графу Толстому, смиряя тем всем надокучившее его колкое самовластье. И таким образом в этом неосмотрительном злорадстве люди, вовсе не сочувствовавшие неподвижности духовного суда, дали своим зложеланием перевес идеям этой неподвижности. Реформа настоятельной надобности была отвергнута, и это было большой радостью для людей, у которых любовь к родине и ее вере и церкви не могла возобладать над их личными чувствами к графу Толстому нет спора что в постановке дела как за него взялся граф д а толстой кажется было не без ошибок и даже весьма больших но все они могли быть поправлены а вместо того все дело было отвергнуто это было конечно хуже чем все ошибки графа в его предположениях о реформе наконец об этом вспомнили при отставке графа толстого но вспомнят и еще не один раз самое недаллекое время покажет сколько в отстранении этого вопроса кроется вредного и даже зловещего для церкви. Такое бессудие или произвол, какие мы видим в нынешнем духовном суде, вредны прежде всего для самих клировых людей. Завися не от точных законов, а от благоусмотрения, как мы сейчас читали, часто необъяснимого с точки зрения общественной морали, духовные люди до сих пор, ищут оправданий пролазами и пекунией, а это, конечно, не может не влиять дурно на их нравы. Между тем церковь в лице самых разнообразных ее представителей давно указывает на неудовлетворительность клира и, утратив надежду быть услышанную, прямо обнаруживает повсеместно замечаемую склонность к отпадениям во всякие ереси мужичьего или барственного измышления. Это явление самое зловещее, и оно не пройдет даром. Этому не поможет не только союз священников при Петербургской Сергиевской Церкви, но не поможет этому даже столь страстно ожидаемая свобода совести, которая при нынешнем положении русского духовенства даст только возможность людям откровеннее распрощаться со своими духовными отцами. Теперь говорить обо всем этом, кажется, можно только в интересах исторических как о любопытном и прискорбном явлении, характеризующем то десятилетие, когда у нас после охоты к реформам возобладала безумная страсть перечить всяким улучшением. Но понять этот вопрос и довести его до того положения, в которое он был уже поставлен графом Д.А. Толстым, в ближайшем будущем едва ли не безнадежно. Однако не следует забывать, что вопрос этот жив, что он не только существует, но постоянно напоминает о себе явлениями самого неблагоприятного свойства. Его не взбивает или не взмыливает литература, как это хочется доказать иным друзьям противоапостольского византиизма. Но вопрос этот поминутно сам является всем на глаза. Не видать его не только трудно, но невозможно, и те, которые негодуют за всякое слово об этом, напрасно думают служить этим церкви.